Собирались же наступать, взять врага на урай, бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить. Чего ж возиться с какой-то задрипанной связью? Вот и явились в поле военной рации устарелого образца, в неуклюжем загоробном ящике с питательными батареями, величиной и весом, не уступающими строительному бетонному блоку. Парой таскали рации питания к ним радисты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 «Будучи обвешан связиским оборудованием, оружием, манатки свои, плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки, клятые ни в коем случае не терять, никто ему ничего взамен не выдаст. Смертвецов же снимать, да на живое тело надевать. Ого! Кто этого не делал, кто-то не почует кожей своей. Где эта связь распро...» «Не дав закончить складный монолог, связист должен сунуть разгоряченному командиру трубку...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 Здесь в уединении, в пшеничной или кукурузной затене, пусть и в малом удалении от блиндажей и окопов, кротко спящий военный субъект есть самая соблазнительная для врага добыча. Полезет фрицевская разведка за языком, а он вот, голубчик, дрыхнет, поставив ружье на предохранитель, положив ладошку под щеку. «Бери его сонного, без риску, и неси аккуратно в свояси он не вдруг проснется» могут танк или машина на щель наехать. ехать пехота идущая ночью на замену на тебя сверху рухнет штабной офицер красавец влекущий на тайное свидание в кустыль в туччные хлеба боевую подругу пары навалятся держи ее парут на плаву на дону было свалилась эта вот парочка в связистскую ячейку кавалер руку сломал кавалерша ногу в коленке выставила лешки в шею свернули Долго вертеть головой не мог, а ведь на голове-то трубки висят две, и каждая не меньше килограмму. Под охтыркой, помнится тоже, так Лёшка мотался, что месту был рад, и занял готовую щель. Фрицем или ванном было копано в спелой пшенице. Но началась уборка, косилка прошлась, и как раз возле щели по дну толсто устеленной соломой кошенная щель оказалась как раз в уголке. Колосья на бруствер наклонились, зерно насыпалось. Когда Лёшка подошел к щели, из нее пташки выпорхнули. Он почистил щель, еще пышнее устелил ее соломой и только устроился «хлобысь» на него сверху иван ван с котелком, горячим чем-то облил. Лешка лизнул губы горошница. Склизко в щели сделалась».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 Боец же Шестаков дрыхнет в уютной затене недокошенных хлебов. Разбудили его уж, когда еду принесли. И пришла его пора садиться к телефону.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 Вот и закончен портрет. Внешний. В деле же, Одинец собран, толков одержим. И если бы он панически не боялся начальников, цены бы ему не было. Своё сметенное состояние Одинец всячески скрывал, подражая громилам командирам, у которых и Ширепагона. Ведь ива выражался вроде по-русски и вроде по-бессарабски. «Бои, ехо мать!»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 По личной инициативе собирал спаренную пулеметную немецкую установку для защиты штаба. И однажды на глазах у всех подбил вражеский самолет. Все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу и загорелся. Ну, как не кривлялся комполка Вяткин, пришлось ему одинца представлять к Отечественной войны, которого сам комполка не имел.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 Потянулся, позевал и засунулся в выемку, сделанную наподобие звериного логова, снаружи завешенную лоскутом брезента. Майор, совсем пожухлым лицом, полулежал возле телефона. «Вам звонят», — сказал и протянул Лёшке трубку. «Мне?» — поразился Лёшка. «Кто мне может звонить? Корешки из того берега не посмеют занимать телефон. Может, капитан, щусь? Вам, вам!» — кивком головы подтвердил майор. «Ну, Лёшка...» «Ой, то есть Шестаков слушает?» — неуверенно произнёс Лёшка. От дальности напрягшийся, незнакомый голос, перекрывающий скрип шум и писк индукции, произнёс. «Товарищ Шестаков, с вами, — говорит, — начальник связи штаба большого хозяйства!» Дальше сообщались звания, фамилия, но Лёшка их не запомнил. «Вы меня слышите?» «Шестаков, ты где там?»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 Так вот, командующий просил передать лично вам благодарность за тот подвиг, который вы совершили переправив связь. Ну, это уж ты дядь загибаешь, усмехнулся Лёшка. Что тебе надо от меня? Вот подмазываешь салазки. Он также поручает вам переправить связь. Какую еще связь? Испуганно переспросил Лёшка и явственно почувствовал, как у него кольнуло и заныло в животе ильблиз его.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 «Ходатуюсь твою звезду!» Быстро-быстро вращалась, трепыхалась мысль. Только б ее не услыхали по проводу. Не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, с какого-то утопленника доставшейся. Бьется в углы черепа и никак в лузу не попадет. Рассветает же день! Сказать, лодку разбила? Нет лодки. Нету этого несчастного корыта. Кто узнает? Оттолкну, унесет к чертям. Проверь, попробуй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 Но на самом-то деле тайно радуются тому, что и командир, и корыты здесь, с ними. Хуже эти солдаты-политики. Кто их поймет? Кто пожалеет и оценит? Лёшка нашаривал, нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас.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 На каждое слово майора, вроде опережа его приказания, Одинец угодливо твердил. «Есть, есть, будет сделано!» Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. «Ну, он прямо сейчас спрос, как на шептуню Соломенчику в шурушкарах!» Усмехнулся Лёшка и услышал шлепающий голос комиссара Мусинка. «Готов ли он, боец Шестаков, к выполнению ответственного задания?» «Готов, готов!» Резко отозвался Лёшка на призыв военного тыловика, «Привычно распоряжающегося чужой жизнью». «Вот хорошо, вот правильно. Так и должны поступать советские бойцы. А вы пререкаться!» «Да не пререкался я!» «По-вашему, выходит, дивизионный комиссар говорит неправду?» «Так выходит?» — посторожал Мусинок. «Одинец! Не слишком ли разговорчиво у тебя, бойцы?» Но, выполняя задание Зарубина, начальник штаба полка Панайотов на дух, не принимающий важного политрука, оборвал его. По линии идет непрерывная боевая работа. «Извините», — вежливо заключил Панайотов. «Пожалуйста, пожалуйста, я уже кончил». Бодренько, как ни в чем не бывало, откликнулся Мусинок и передал трубку дежурному телефонисту, укладываясь досыпать в своем, должно быть, сухоньком с печуркой блиндаже, залезая под чистую шинелинку, может, и под одеяльца. На столике у него, среди недочитанных газет, Недопитый стакан с чаем. Табачок, золотое руно, запахи извергает. Может, и машинистка Изольда Казимировна, холидысская, под боком. Уют одним словом соответствующей должности. У печурочки клюет носом шофер. Такий толстобокий, опрятный дядька по фамилии Брыкин. люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой. Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя «Зацелуй, пшись по тканю, зацелуй, пшись по тканю». «Ну, ничет человек не понимает, а? Никакой войны для него нет!» — горестно возмущался начальник штаба Панайотов, угрюмо спрашивая у Шестакова «Доплывет ли?»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 Панайотов из-за всей-то силушки завез телефонисту трубкой по башке. «Река слушает!» — подпрыгнув, заорал с перепугу связист. «На плацдарм бы тебя! Выспался бы!» Осторожно скребя по дну лодки плоской банка из-под американской колбасы, излаженной возле совка, Лёшка вычерпывал воду. Мокрые доски на средних попереченных по шпангоутах проверил. Корыто разваливалось.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 Немец просыпался, начинала работать. Для страстки, не иначе, ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта, чуфыркнула за лесом Катюша, отчего-то одна. Прососался в тучах планирующий почтовик, и, достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто-завуще проржал, будто конь в расистых лугах.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 Недовольно отозвался один из связистов и сплюнул себе под ноги. «Ты, весельчак!» — обращаясь к нему, скривил губы Лёшка. «Знаешь хоть куда плывешь?» «На плацдарм, говорено. А плавать умеешь?» «А для чего нам плавать-то? На лодке, говорено!» «Нет, все-таки!» «Мы с Яковом в степу выросли, у нас реки нет отозвался за веселого его напарник. Услышав ругань инструктора, ординарец Зарубина, ухватов загромыхал сапогами начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и громко, раззявив зубастую пать, с подвывом зевнул. «Чё шумить-то?» Расстегнув ширинку и целясь на файну палатку с крестом, он шуршанул в камне шумной струей. «Полковник Байбаков приказал переправить связь. Стал быть, без разговоров». «Ты старший, что ли?» «Ну, я...»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 Но в это время со взваленными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой, всем, что есть на нем и в нем мотаясь, крича «Буеехо, мать!» примчался на берег Одинец. «Ты че, Шестаков?» — вытаращился он на Лешку. «Ничего, все в порядке, товарищ капитан». Черпа из котелка кашу, отозвался Лешка. Технически острый глаз капитана уцепил катушки корпусных связистов с неряшливо намотанным блекленьким проводом. Брызгая слюной, гневно крича хо мать, ординарец!» Побросал обе катушки в воду, хотел и телефон об камне трахнуть. Но Яков схватил деревянную коробочку, прижал ее к груди. «Ты че, падла?» — заорал старшей команды. «Ты че, жидовская морда, делаешь? Лешка прервал дебаты, встав между начальниками, и заорал громче их, чтоб проворнее грузились, потому как совсем рассвело. Одинец со штабным телефонистом быстро набрали бухту провода с грузилами в лодку, подсоединили провод к катушке, остающейся на берегу. — Боеху, мать, там люди умирают! — продолжал громить тыловиков Одинец. — Они явились непригодной связью! — Я вот полковнику Байбакову тебе расскажу. Он тебе, Курва, покажет непригодную связь! Оттертый отдела не сдавался старшей корпусной команды. Правда, уже не так громко и напористо гневался старший. Тут Лёшка неожиданно наплыл на него. Если это деляга, уснёт на телефоне? Тыкая в грудь старшего, который не ожидал напора с этой стороны и попятился, обращаясь сразу к Панаётову и к Одинцу, громко сквозь зубы говорил Лёшка: «Застрелите его!». Тыловые связисты сразу сделались послушны и услужливы. Пока Яков вычерпывал воду из лодки, его напарник по имени Ягор вынул катушки из реки. Имущество все-таки казенное. Закурили. Лицо Ягора, крупно слепленное, с детства усталое, не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы трудяга похож на Леху Булдакова, но умом куда там? Леха — это Леха.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 Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставив в корму катушку, на которой плотно ниточка к ниточке самоденец работал. Была намотана красная жилка провода. Катушки новые, облегченные, в свежей еще краске. Провод трофейный новый. Все так хорошо, все так ладно. «А кто за тебя работать будет?» да хлеба в кашу взвил, с Алешкой вышип из губ громила цигарку.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 Он ощупью нашаривал задом волглую от тумана траву или камень. Метясь у сестца, вышлепывал мокрыми губами, стравливая провод с медленно вращающейся катушки. «Ах, чтоб б я щас не сделал, чтобы им чем-то помочь?» «Ну, друг сердешный Яков, в степу или где ты вырос, грести веслами придется». «Да я могу, могу!» — заторопился Яков. «Я на веслах гребся!»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 Ухажеры сердцеед Яков сперва худо грёб, мешаясь в веслах, махал по воде. Но с каждой минутой работа шла слаженней. Связисты принаравливались к делу. Ягор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузило за борт, мало путался, тоже вошел в ритм. И чего я на них набросился? Они в чем виноваты? У всякого своя война. На середине реки растянуло, пронесло пелену тумана открыла ничем не защищенную реку и хилый челнок на ней. Сильное стержневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали грузило за бортом. Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам. Лешка во всю лопату садил веслом на корме, без крика убеждал Ягора, чтобы он безостановочно выбрасывал связь и одновременно черпал-черпал воду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 Рыкнул Лешка, и хозяйственный мужик Ягор с сожалением кинул железяку за борт. Метров еще двести-триста, и лодка попадет в мертвую зону под укрытие Яра. что проплывем? Боясь громко радоваться, обнадежился Лешка. Но за изрядившимся туманом, на чуть обозначившемся берегу, высоком и голом, который кто-то из глубинных россиян назвал точно «Слудой», над одним из оврагов дрогнула вспышка, соплею выкинула дымок.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 Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала. Звонко билась о борт банка, загнутое, что совок, и красно змеять в петли, в круги, в бухту. Сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Ягор. «Застрелю!» «Абушечка, абушечка!» Яков хватал выскальзывающий из рук весла. «Черпай, чарпай, чарпай, греби Уже визжал Лёшка, тыча веслом в Ягора, который снова выронил банку. Налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, вылавливая её. «Сапогом! Сапоги!» Ягор не понимал. «Сапогом! Сапогом! Отчерпывай! Яким сапогом!» Лёшка ударил его веслом. «Сапогом! столоп Своим сапогом!» Видать, угодил Лёшка веслом в голову связистый и худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Ягор поплыл по корыту, уткнулся в ноги напарника. «Ягор! А Ягор! Ти, тя вбила!» Бросив весло Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища. «Все. Теперь все». Нападая в себе, уже бессильно опустило весло Лешка. Проводом, захлестнувшимся на ноге, Ягора потянула за борт. «Теперь вот в самом деле все».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 Привыкший купаться на обе еще в забереге и булькаться все лето в воде, чуть прогретой на мели, Лешка не испугался холодной воды, не впал в панику от первого разящего ее удара. Всадив пальцы в лунку и выгнившую со дна кокору, держась за корму лодки, Лешка искал глазами своих связчиков. Их нигде не было видно. Вцепившись в борт, лодки до конца держались они за нее. Если их ударило бортом, оглушило...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 Его сухонькое гибкое тело, с детства укрепленное трудом, напружинивалось, выкручивалось из намертво на нем сцепленных рук. Он на мгновение выбился наверх, сплюнул в воду и сжато во ртах, хватил воздуха изо всей силы, ударил кулаком по мокрой голове тонущего. А тот сморился, роняя голову лицом вниз, но не отцеплялся. Все волок и волок кормового за собой в глубину. «Ой!» — в отчаянии успел выдохнуть Лёшка. Снова сомкнулась над ним вода, Снова стозвонно позвала к себе Почти нежно звучащая глубина, Напоминающая вкрадчиво мягкую, Ласково шелестящую травку, Набитую мелкими кузнечками, Стрекочущими слитно широко До самого гаснущего горизонта. Покорное согласие плыть и плыть В ту призывно звучащую бездну Окутывало сознание, Но оно еще не умерло,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 и какой-то еще неонемелый мозгой сообразил, надо плыть от проклятой лодки, от корыт этого масляниста, склизкого, дно которого щипало пулями. Чудилось под ним, под дном, шарится, по ногам щупаются, хватаются чьи-то пальцы. Вот-вот снова поволокут в бездну. Лёшка обнаружил, наконец, что весь перед гимнастерки с него сорван вместе с карманом, клапан которого был сделан, как у всех солдат из подлокотника гимнастерки.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 Лёшка цапала зубами лоскутыгем на стёрке, выгрызал гнильё, сплёвывал, отрыгивал просоленные тряпки, почти умильно думая о том, что это бог его надоумил снять нижнее бельё и оставить в земляной норе. Предчувствовал Лёшка, купаться придётся, и коли вернётся, наденет сухое. «Здесь нет мамки».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 Отвлеклись от куда-то плывущей латчонки, от человека, булькающегося возле нее. На плацдарме, во всю его неразмашистую ширину, разгорал собой. Но стоило взмахнуть руками, двинуться к берегу, как вдруг забулькало, забрызгалось, кто-то с берега стрелял короткими очередями, настойчиво, расчетливо. Пришлось нырять. Тут вспомнилось. Кто-то, совсем недавно... а.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 Прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лёшка к жёлтой-красно-посверкивающей в налитых кровью глазах крепи берега. От перенапряжений, от сверхусилий, что уже и не усилия, а ползучая жильная тяга, она уже и не в теле, она уже дальше, духом она называется, звенела не только в воде, но и в ушах, в голове, во всём заглохшем теле. Можно было встать и идти по дну, но он... Предсмертно, хрипя, все молотил и молотил отерпшими чужими руками по воде. Наконец достиг песчаного опечка, уткнулся в него лицом, лежала распластанно, судорогою скручивала, выворачивала нутро. Тонко воя он не глотал, он ел воздух вместе с дымом, пылью, песком.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 Каждую минуту вокруг погибали сотни таких же солдат. Предоставленный самому себе Лёшка дополз до камня, лёг на него животом, переломился. Исколь из него вышла воды, и слизи не помнил. Казалось, конца не будет мутному потоку. Весь он и завьётся, вывернется над утробой. Сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный, вялый, тоже не знал. Всё не сходило, красная пелена с глаз — И когда он сделался способен зареть, убедился, не сойдет. На беспокойно шевелящейся мутная у приплесков вода была бурая, сохшаяся за ночь пена красным пухом шевелилась на осоке, песок на урезе чорен от крови, берег устелен трупами, точно брошенным лесом на сплавной реке. Со стоном залез Лёшка в укрытие.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 Булдаков разорвал мешок, завернул в него Лёшку, укрыл ссохшейся телогрейкой, в которую тот завёртывал телефонный аппарат при переправе, сверху набросил сорящую песком шинелинку, в которой перебедовал и уже испустил дух не один раненый бедолага. «Тебе б сейчас паре кружку водки!» — бормотал Булдаков, укутывая Лёшку. «А мне бы так и цельный котелок для отваги!» Не реагируя на шутки Лёхи,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 Однако там, под высотой сто, немцы добивают передовой батальон. «Как? Добивают?» «Обыкновенно. А наши, наши что же?» «Наши атакуют Снарядами фрица глушат. Не дают ему особо трепыхаться». Разминался, изгоняя боли из суставов. Все, что могло из него вытянуть, уже вытянуло, но мутить не переставала. Липкая тошнота плескалась в чисто прорытом просторном внутри. «Слушай». На ребят, ну те, что Коля Рындина принесли, где они? — Щусь Они долго на берегу кантовались. Вроде как тебя с вестями ждали. В общем-то, думали, что ты жрать чё приплавишь. — Но как ты потонул, они ушли. — Давно? — Да нет, только что. Их неустрашимый капитан заорал на них по телефону, а они и потопали. Э, — Эй, чё ты патроны изводишь? Планку ты не передвинул? — слышалась ругань командира Финефатьева сверху.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 Пыли пот наслоились на одежде, над долбом топорщился козырек, неизвестно когда и зачем отросших тоже штукатуркой слепленных волос. «Как Леха?» «Леха жив! Лех воюет! Не знаю, че б сейчас отдал!» «Что дать Лехе? Покурить?» Неожиданно возникший из дыма и пыли передразнил Булдаков Винефатьева, и показалась сама его рожа возбужденная, грязная, когда-то успевшая с сделаться костлявой, и исторгала угрюмую усталость и взвинченность одновременно. Одним глотком Леха выхлебнул пол котелка воды, остатки вылил на себя и, всадив в гнездо пулемета полный диск, заорал, соря пеной с губ. От «Курва! У бар бороды не бывает!» и начал взбираться на яр. Все это время командир его жалостливо смотрел на своего бойца как на неразумного и болезного детятю.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 «Табачок, Алёх, табачок!» Сам никогда не баловавшийся куревом, Финифатьев всё же понимал ценность этой отравы. Он пытался скрутить и скрутил для друга своего цигарку, а скрутивши и прикурил у Шорохова, зашёлся кашлем и, махая рукой, отгонял от себя дым. «А щёп вас язвело! Мало вам мучений! Ещё табакуй, по табаку мучайтесь!» Балаболей поругиваясь, Финефатьев раскопал под Лёшкиной норой бугорок и вытащил из песка сгормошенные кирзовые сапоги. «На!» — кинул их Шестакова. «Ночь подобрал! прибил к берегу!» Финефатьев довольнёхонько хмыкал, глядя, как Лёшка обувается. И, овладев незаметно банкой с табаком, хозяйский распоряжался провиантом. Будто не Шестаков, а он промыслил его. «Я как знал, кто-нибудь утопит обудку. Вот подобрал!» — хвалил он себя. «Подходит ли по размеру-то? Подходит? Ну, носи, знай, на здоровье». А сам в это время таскал и таскал щепотью табачок из банки. Потом поправлял диск в дымящемся пулемете, колотя по нему ладонью и, довольный собою, ворковал, глядя на умиротворенно дымящего табаком первого своего номера. «Покури, покури, Олеха. Оно и лучше дел то пойдет». Скотин тяглого и а? В отдыхе нуждается. И солдат».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 «А щусь? Щусь сейчас где?» Лёшка вперился в Шорохова. «На высоте с утра был, командовал». Шорохов устроился поудобней в ровике, шевеля задом, приспустился в песок. «Может, командовал уж. Давно к телефону не подходит». Шорохов, роняя телефонные трубки с головы, елозил и елозил задом по дну окопчика, вбивая себя поглубже в песок, чтоб теплее. На что? Если высоту немцы отбили...»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 «Я все видел». Скорее в саку и в оленем или в дохе собачьей». Усмехнулся Лёшка, протягивая майору банку с табаком и один перевязочный пакет. Два остальных куда-то из кармана исчезли. «Это капитан Панайотов табачку вам послал. Бинты». «Ах, капитан, капитан...» Выстонал майор Зарубин. «О разве раненому табак нужен?» «Оставь бинт. Табак по щепотке распредели бойцам».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 поджал губы майор Зарубин, он заключил, что на плацдарме находятся три стрелковых полка, универсально-саперная рота, рота шуриков, взвод бронебойщиков, перетопивший ПТР, разрозненные части до представителей разных соединений – артиллерийских, авиационных и танковых. Дальше всех углубился по центру плацдарма полк Сыроватком. Еще дальше батальон капитана Щуся, без огня в обход по врагам, проникший почти в тыл немцев.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 Одышавшись и оглядевшись, крался вверх по петляющей пойме черевинки. Чем дальше уходил он вверх по густо охваченной спутавшимся кустарником черевинки, во многих местах горелом, где-то еще синенько дымящимся, тем тише делалась стрельба. Великая река катилась к морю, пересекая и ублажая одно из самых плодородных земель на планете. Но уголок угодивший под плацдарм слуда это. Было вроде коросты на ней, потому-то и спутных хлеборобов по этому бесплодному берегу никто не селился, не жил. Лишь выше, по черевинке, в изгибе ее, рассыпалось бледное, почти голое сельцо с громким названием «Великие Криницы». Соломенные камышовые крыши на хатах села сплошь слов взрывами, свело огнем. Сами хаты, от того, что вокруг них все повыгорело, гляделись раздета пустоглазо.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 переправить его войско переправили, но кормить подзабыли. Лёшка порешил. Парни, приволокшие на берег Колю Рындина, не дождавшись плавца с едой и табаком, на обратном пути свернули к селу с намерением разжиться харчом. И ладно, если их поймали и увели в плен, но если... Охотник с детства, уже более полугода воюющий солдат Шестаков, был и осторожен. Пойма черевинки не только украшение местности но на данный момент и укрытие, и питье, и жранье, пусть и маломальное. К ручью устьицами, щелками, промоинами выходило множество овражков, сколышей, щелей, пещер, каких-то нор, может, и волчих. Сюда дождями и ливнями сносило со склонов по трещинам всякую всячину. Из крайних огородов сельца Великие Криницы смывала овощ, катила тыквы. По обочинам ручья, Норовя залезть в водомойны и ямы и щели, росло все вперемешку. Серебристые тополя, дикие яблони, груши, черемуха, ольха, вербалазник. Кустарники лезли друг на дружку, душили того, кто послабее. Мальвы, полынь, чертополох. Где и оглохший подсолнушек клонился к воде, где и тыква, взнимаясь вверх по дереву, тащила за собой широкие листья,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 В устье серенького овражка с полого разъезженным мысками пучком росло несколько могучих тополей, сплошь вешанных черными грачинами гнездами. Лешка подумал, дураки фрицы будут, если не поселят в этих поверху невыгоревших гнездах корректировщика-наблюдателя. Он подумать-то подумал, но значения тому не придал. Внимание его привлекла другая штука. По оврагу,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 скрытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и поперечины из нетолстых тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди. К поперечине было стоймя прибито две доски, образующих вход в блиндажик, завешанный плащ-палаткой. Дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами до каменелости утоптанной площадке. На ней, укрепленная на треногу, стояла стереотруба,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 Пологий ложок этот с густой дурью развилистой вершиной заползал в огороды и где-то меж низких каменных и плетенных из лозин оград затеревался. Если ребята увились в огороды, пойти они могли только здесь. Заскулило, заныло у него еще с реки не успокоившееся сердце. «Парни верно рассудили».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 Лежал боец, при виде которого Лёшка тонко взвыл. Восконян! Батюшки мои, Восконян! Берёг Тетёркин, оборонял российский Санчо Панса своего рыцаря до конца и засёк лопатку и бестию фрица, может, и ни одного. Восконян успел выстрелить, небось, попал во врага, которого назначил себе уничтожить ещё там, в Сибири, в зимней деревушке Осипова.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 Боясь угодить по своим юнкерсы, с первого захода бросили бомбы в воду в измученную, взболтанную реку. Снова тряхнула и рассыпала битую, глушенную рыбешку, белыми листьями разбросала ее по всему берегу, прополоскала в воде, выворотила прилипшие котмелем серые трупы, сонно ворочаясь, они нехотя опускались обратно на дно. Ведущий авиазвена натаскивал ведомых, словно курицы неразумных цыплят. На втором заходе низко, рисковый, мастерски, пошел он кромкой Яра, оставляя зенитный огонь вверху. Взялся класть яйца, благословлять Иванов огнем так расчетливо, что Яр обламывала, разбрасывала огромными глыбами. Когда эскадрилья, убегая от темени туч и зенитного огня, ушла на аэродром, крутой берег оказался во многих местах выкусанным, ополошим. Нигде не было спасения человеку.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 Никого уже, никакая агитация, ни своя, ни чужая не трогала. Булдаков только проорал в небо. «Ах, ху-ху! Нихо-хо! Лучше б консервы сбросили!» — возмечтал Финефатьев. «Иль табаку ось, мушку «Не, уж запрашивать, так запрашивать. Пушай кухню с кашей да супом уронит». «Обварит же, дура! Чего? Супом-то обварит, говорю! А мы шель два. Хаушлый же ты!» «У нас вся родня башковитая, вся по тюрьмам за политику сидит». «И что за народишко?» — вяло бронился финифатьев безо всякого, впрочем, осуждения. «На краю жизни, мокрая, голодная, издохлая, считай, что и шутки шутит». «Дух наш крепок». «Чего? Духом горю живы. «Тьфу на тебя, дух. У меня в жопе уж ни духу, ни слуху. Дух». Набрав горсть листовок, Шорохов, припиравшийся с Финифатьевым, резал их на дольки, чтобы снова в шурики не угодить. «Раз листовка порезана, значит, — считают надзиратели войска, — безумыслу бумага подобрана на Курева». «Уж кто-кто, но Шорохов-то вернее всех солдат разбирался. За что привлекут, за что не привлекут».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 Все время чувствующий себя виноватым перед солдатами морщился майор Зарубин. Фольклор наш изучили когда-то. Мошенники, они есть мошенники. Саранапалы хлопал себя руками по бедрам финифатьев. Объедается и дразнится. Ну, не ерды. Да доводись по идее вступать в соревнование социалистическое. Олег Булдаков взвод фриц фумикает. Умикаешь, Олега? Булдаков не отозвался.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 Этот наблюдательный прибор был для него седьмым или десятым чудом света. Оттерев Булдакова от прибора, припал Финифатиев к окулярам и сразу напрягся, сглотнул слюну. С одного из тополей, Финифатиев упорно называл это дерево «осокарем», спускался человек. Спустился, отряхнул брюки и, разминая ноги, поковылял к речке, стаскивая на ходу рубаху. Начал умываться, ворохом бросая в воду на себя». Взамен от дежурившего фрица, совсем ясно видный, хватаясь за вбитые скобы, быстрый по обезьяне ловко на осокорь взобрался другой фриц. «Немец! Вот так ушлый! Вот да курва!» Громко изумился сержант и воззвал. «Булдаков! Булдаков! Алёха!» Чутья, нехотя откликнулся Булдаков, тоже прикимаривший в пулеметной ячейке. иди к сюда! иди к. Сошёл на шёпот Финифатив. Тут чё делать-то?» «Да ну тебе, дай часок соснуть!» «А к кому говорю?» Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщения из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатьев, отстраняясь, вытаращив глаза, молча тыкал пальцем стереотрубу. Бродяга, сплавщик, матрос с Марией Ульяновой, и боец, перед которым Финифатьев, в общем-то, всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге Арясине этой генералом бы быть, Булдаков, если повышал голос сержант, делался беспрекословным. Намочившийся в холодной воде во время переправы, булдаков майл ревматизмом. Если фуфло это вологодское затеял очередную игруньку, Попусту сжило его только-только угревшего ноги, обернутые телогрейкой, быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхать ему черный кулак, кое первый номер подносил второму номеру под нос, всякий раз, когда тот выводил его из терпения. «Ты, паренечек, детскую сказку про плюх и плих слыхал?» «Нет, конечно. А я ее детям читал вслух». «Грамотные вы все, Вологодские, шибко грамотные». Тут дитю ноги судорогой свело, а ты всякой хернёй тешишься. Финефатьев не внимал первому номеру. Он узел сияющие глазки. Есть в этой сказочке слова. Видит он моря и горы, и ещё там какую-то херню, но не видит ничего, что под носом у его. Ты на лисину, на осокорт хорошо погляди. Уже со стоном выпивал Финефатьев. Булдаков, нехотя припал к окулярам, и сразу ухватил дерево с наблюдателем. «А курвенство! У бар бороды не бывает!» Ноздри его побелели, шипели горячими поршнями. Финифатьев почти рыдал. «Это же он, убивец! Все насквозь зрит, мины пущать ток по цели! Отобедал, блядь, такая за работу, а? И еще дразнится, на пироги кличет! Винтовку! Сейчас, сейчас, сейчас, Алешненька, сейчас, милостивец!» Сдувая пыль с затвора, сержант поплевал на него, передернул затвор, бережно вытер рукавом прицельную планку, бормоча при этом. «Счастье у Леха и пирогов, и блинов состряпать! А ну, сыпни, сыпни, миллионок, под хвост врагу, чтоб щекот ему там сделалось!» «Не мешай!» — отрубил Булдаков. Передвинув хомутик на прицельной планке винтовки, бережно ухоженной Финифатьевым, боец Булдаков начал тщательно целиться. «Молчу, молчу!»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 «Давай закурить». «Так где ж я возьму, Лёха? нет «Нет табаку-то?» «Нету. Весь ты его вызабыл, когда воевал у пулемёта?» «Ничего не знаю. Ты командир. обеспечь победителя». «Ох, Лёха, Лёха, на всё тебе смехуёчки. Уж такой вы сибирский народ. Позганьте человека, высморкайтесь, и вся тут обедня». «Нет, не вся. Закурить Челдону завсегда после удачи полагается. И выпить. Действуй давай». Полдень же, сразу после бомбежки, еще до того, как Шестаков отправился на поиски товарищей, позвонил полковник Сароватко и сказал, что сейчас на правый фланг артиллеристам придет представитель большого хозяйства кое-чего обговорить. Совещание же командного состава, имеющегося на плацдарме, нужно собирать тоже сегодня, после захода солнца, когда сделается потише.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 — решил Зарубин, и ему не то чтобы легче сделалось от этого, а как-то свободней сделалось. В это время и сунулся в пещерку к Зарубину сержант Финефатьев, но, увидев незнакомого командира, подался на попятную. «Чего вам, товарищ сержант?» — спросил Зарубин, зная, что попусту бойцы из верхних окопов под берег не полезут, беспокоить его не станут. «Тут такое дело?» — начал Финефатьев и смешался. «Немца-наблюдателя мы позгонули». «Какого немца? наблюдателя мы позганули. какого немца? Где? «На лисине, э -э, в речке». «А я все думал, думал, что-то немец глушь и глушь нас минами. Да все гуще и плотнее, гуще и плотнее». «Ну и что?» «Так наблюдатель это булдаков шип. Ну, такой большой-большой матершинник, он трепло. А вот шип с лисиной единым выстрелом. Ну и курить просит шаульник этакий». «За победу, — говорит, — завсегда, — говорит, — поощрение полагается». Вспомнив про баночку за вертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту. «Может быть, еще осталось?» «Нам на завертку на завертку!» Свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Венефатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. «Эй, вот, Алёха, радость-то! Ему пожрать, покурить да выпить!» Перехватив взгляд подполковника, робкий и просительный, сержант протянул ему баночку. — Курите вы, товарищ командир, не знаю, какой вы часть звания. — Шестаков приплавил баночку, — пояснил майор, тонул который. — Кстати, сержант, как он вернется, сразу ко мне. Соловутич умело и быстро свернул сигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно.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 Отвечая на ожидающий взгляд майора, подполковник Славутич излагал суть дела. «Высота сотая — самое важное на плацдарме. Надо ее взять. В лопоты сделать невозможно, выкосят. Нужен обход. Разведчики Сароватка обнаружили недалеко от вас наблюдательный пункт, малочисленный. С него захода в тыл нет, но боковой скат высоты просматривается».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 Танкисты Лилушкина вызвали ли нас? Славутич смущенно потупился. Я могу вас еще попросить покурить? Пожалуйста. И крикнул наружу Шестаков. Шестаков доложил са майору, где был, что видел.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 Этот боец плавал за штабной связью, поинтересовался Славутич, когда Лёшка, осыпая песок, лез вверх по яру. Получив утвердительный ответ, подполковник удручённо продолжал. «Вот тоже и наш начальник связи. Нет, чтоб прибыть на берег. Каких-то разгильдяев послал. Но, кстати, здесь на плацдарме уже появился тылок, и место для него вроде бы узкое, а есть. Есть, есть, миляк, организовался».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 «Обойм от пулемета удаляться нельзя, тем более, что он первый номер. Да и за лисиной будет поглядывать. А коль другой наблюдатель взнимется, шибай. Чё куксишь-то? Я ж ненадолго». Косолапый, круглое лицо отекло или щетина обмётано. Второй номер решительно вышагнул из пулемётной ячейки, пригнувшись, посеменил на спуск. Прежде чем съехать на заду по солдатским задам раскатанной выемки, под ягодицы подстроил ладонь. На ходу черпнул из черевинки водицы, отпил, сырой рукою потер лицо. Булдаков привалился к деревянной ложе пулемета, шаря голой ногой по ноге. Прострочил кривуль черевинки, густо охваченной разноростом. Увлекся, высадил весь диск. «А вот кто набивать диски будет?»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 «Что за блажь? Подполковник-то откуда взялся?» Почти в панику впавши, майор Зарубин выкатился из земляной берлоги, скособочившись, упал на бровку Яра, громко звал. «Шестаков, Булдаков, наблюдатели, Корнелаев, товарищи, вернуть людей немедленно! Бегом, бегом!» «Корнелаев остается, а вы бегом, ребят, бегом!»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 Беленький промытый песочек шевелился, разбегая струйками по дну ручья. Нет, лучше по-русски «ручеечка». Янгель не без удовольствия произнес вслух, отчетливо выговаривая букву «Ч». «Ручеечка».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 Насчет обормота он так и не понял, а Нибум-бум, когда ему Нюрочка постучала пальцем по лбу, усвоил по звуку. Солдатам и офицерам Рейха вообще запрещалось, по Ньюрочкиному выражению, вожгаться с черным людом из опасения, что девочки могут оказаться агентами-партизанками. Но какой из Ньюрочки агент? Она была молода, все время хотела кушать, Янгель помогал ей питанием.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 Не умеющий, однако, говорить по-русски, хотя воюет уже второй год в России, происходил из оздейских немцев, и, как всякий оздейц, нахрапист, бесстрашенный, туп. Янгель из города Кёльна, с великой его историей. Но дело видно даже не в землях, дело в наследственности, которая и подсказывает человеку определенный образ мыслей и действий. Болов... Выскочка, нерадивый ученик, которому рейх предоставил возможность отличиться, получить высокий чин и положение в обществе. Не хватает болого благородства. За он. А какое прекрасное русское слово. За булдыга. Как там еще? За Зануда. За нуда. За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 Но разве трудно почистить обувь, вымыть посуду, повеселить его русским ядрёным-ядрёным анекдотом? Совершенно нетрудно. Зато вчера, вернувшись из села Великие Криницы, где они помылись горячей водой в низкой дымом пропахшей бане, обер-лейтенант непринужденно кинул ему вот эту шерстяную кофточку. «Холодно ночами, Янгель. Носи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 У него там между птичьими гнездами устроена засидка, крышка от минометного ящика привязана. Обер-лейтенант не велит часто лазить по дереву, чтобы не обнаружили русские корректировщика. Использует наблюдателя редко, но четко, чтобы на реке был порядок и по ручью никакого движения. Эта зона, территория эта, обер-лейтенанта Болова. Он тут хозяин. Как и всякий южанин, любящий пожрать и поспать, Отто Фишер, скорее всего, привязался ремнем к стволу дерева и задремал. Ему ж подменяться и обедать пора. Янгель сложил одну на другую мытые, по-русски называется, чашки, сверху прикрыл их фарфоровой тарелкой с золотой каймой. Посуда господина обер-лейтенанта, таков порядок.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 Из кустов, поднимая на ходу штаны, к пулеметной точке, устроенной возле наблюдательной ячейки, под метнулся солдат, только что плотно отобедавший. Финифатьев, задержавшийся по приказу подполковника Славутича наверху бережка, выстрелил из винтовки.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 Шорохов сдернул с него одеяло, схватил за ворот кителька, чтобы вытащить из угла. И услышал притаенное журчание, и не сразу догадался. Вояка послабел животом. Шорохов плюнул. Опасаться некого. И немедленно начал шариться в блиндаже, распинывая банки, коробочки, картонки. Шуршал бумагой, мимоходом вмазал немцу по уху. И тот, словно бы включившись, громко заклохтал.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 Мансуров, Мансуров, опытных бойцов совсем мало остается. Постояв минуту возле разбросанных лежавших друг подле друга подполковника Соловутича и Мансурова, перевёл взгляд на убитого немца, из которого вымывала водой у черевинки остатнюю кровь, встряхнулся. Пленный есть? Есть, есть, товарищ майор. Нечаянно один сохранился.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 Майор шагнул к сделанному из лодочной беседки столику, на котором стоял телефон, и требовательно зуммерил. Морщясь, осторожно и неловко, майор усаживался на приступок нар, севши, отвалился затылком к земляной стене. Не было сил у человека. — Зиндзинахрихтенман, вы связист? Не открывая глаз, властно спросил майор пленного. Немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам. «Антвортензи шнэль! Зиньзи нах рингтэнман!» «Отвечайте быстрее! Вы связист?» «Я!» ja. — коротко пискнул немчик и услужливо добавил. «Их! Их аби нигд гешосен, хэр офицер!» «Да, я, я не стрелял, господин офицер!» «Вольф! Хэрензи майн бэфэль! Нэмензи ден телефон, хэрр! Унд отвэртензи шнэль! Махэнзи дас биттеруик, сагэнзи, дас эройх нах дэм митагэссэн, «Унтерхальтет. Уди русеннектет. Хаббензи, Ферштейн?» «Вольф, слушайте мой приказ. Сейчас же возьмите трубку телефона и ответьте. Постарайтесь делать это спокойно. Скажите, что у вас тут дразнили льбою русских, развлекались после обеда. Вы меня поняли?» «Я их бемьемих, хер офицер, их бемьемих». «Да», — пролепетал Зигфрид Вольф. «Я постараюсь, господин офицер».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 Вас Фюреншерц, вас Магдумидум, телефон их хорошен. Вольф, Алло, Вольф, что за шутки? Чего ты делаешь с трубкой? Я же слышу. Алло, Вальтер, Алло, Вальтер, вас умерить же до. Эсвар, митакс тает. Ух, наг дем дитигейден митагесен, дуферштейст. Алло, Вальтер. Зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. Алло, Вальтер. Уже бодрее продолжал он: "Что ты зумеришь? Был обед, хороший обед". Зигфрид Вольф попытался улыбнуться, майор поощряюще кивнул ему. "А после сытного обеда, сам понимаешь". Лёшка снял палец с курка автомата. "Also, ich habe dich vom Hofe verschreckt. Was war bei euch für Lärm? "Так я спугнул тебя с кучи", засмеялся на другом конце провода связист, «Слышимость слышимостью немецкой связи на зависть. А что это у вас там за шум был? А, да с. Онзере Буршин Хабендерусен Ангельшюхтерт. А, это наши ребята пугали русских. Оберлейтенант натурлих Рудкультурель Аус. Herr Aus er die Fotos mit den nackten Weibern. Оберлейтенант, конечно, культурно отдыхает, глядит на фотки с голыми бабами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 и, облизав высохшие губы, продолжил треп со штабным телефонистом. «Ну, ну, два смахтерных!» «Ди шлахт, ди вейбен, шнапс!» «Дас издас лёбен, дэс, эхтэскригерс!» «Ну, а что же ему ещё делать?» «Битва бабы шнапс!» «Это и есть жизнь настоящего воина!» «Ну, он гуд!» «Ей!»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 Рисованные сахаром грецкие орехи, упаковка охотничьих колбасок, печенье, шоколад, вяленые финики, галеты. Слуги Фюрера задабривали бойцов оборонительного вала, чтобы знали они и помнили, что отец их и товарищ по партии неусыпно, постоянно заботится о них.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 А дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую звездку обмакнутым обожжённым кончиком ствола автомата. Никогда-никогда не забудет Зигфрид Вольф чёрным жаром смерти дышащего зрака. «Позовите ко мне Боровикова», — приказал майор. Булдаков принялся поить Финефатиева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлёпал губами, как телёнок. Вот и голос опять подал. Водочка так к разу. Он меня штыком позгонул. А, а что, как заражение крови? И тут же перешел на отеческий тон. Ты поел, что, Леха? От их обеда осталось. Чуже все, погано. Да что поделаешь-то? Заговорил, обрадовался Булдаков. Жив стало быть, вологодский мужик, жив!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 «Скажите», — спросил он тихо у Зигфрида Вольфа, «чьи наблюдательные пункты на высоте 100?» «Дер шваб-дивизион ун дер звайер гезондерен эсэс-батальйоны» штаба дивизии и двух отдельных эсэсовских батальйона. «Войз ди штаб-дивизион?» führt dort? «Где сам штаб дивизии и кто ее командует?» «Их weiß nicht, во der штаб дивизион «Их вайвених, их люги хер офисир». «И хаби телефон гехерт, генераль фоль Нибих». «Я не знаю, где штаб дивизии». Послушный торопливо заговорил пленный. «Я мало чего знаю. Я не лгу, господин офицер». Слышал по телефону генерал Либих. «Гуд, гуд», — кивнул головой майор. «И на том спасибо», — добавил он по-русски. А про себя усмехнулся. «Вот истинный немец».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 Показал майор на телефонный аппарат. Он послан к минометчикам и штаба дивизии. Их данке, wir sind neben den Russen. Unsere Beobachtungen sind am besten. Думаю, что мы передовой наблюдательный пункт. Мы рядом с русскими. Наши наблюдения. Поморщился связист. Этот наглый обер-лейтенант Бола все же выскочка. Всегда проявлял инициативу. Всегда лез вперед, искал опасности. Вот и нашел. Самые-самые. «Гуд!» -самые. Голосом азартного картежника, сделавшего ставку, произнес майор, потирая руки. Антуан трези Вальтер. Дас алис и норнун «Хорошо. Ответьте Вальтеру, что все в порядке».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 Знаком, показав положить трубку телефона, майор взял у Боровикова свою кожаную сумку и, доставая из нее сложенную карту, как бы, между прочим, поинтересовался. «Вер золен дер линия? Им фалидер нахрихтен фенленцунген. Зи одер Вальтер». «В случае повреждения связи, кто должен выходить на линию? Вы или Вальтер?» «Вир хабен кайн бефель фронтлинии «Нам неверено отлучаться с передовой». А у нас вот все наоборот. Тыловики болтают, да покуривают. Связисты с передовой язык на плечо по линии бегают и гибнут. Wie viel Zeit braucht Walter, um Beobachtungspunkt zu erreichen? Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта? Fünfzehn oder zwanzig Minuten. Пятнадцать или двадцать минут. Так у них отлажено -то все?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 Небось, для презервативов. Кристаллики с песка, кружась, оседали под ресницами. Глаза убитого точно на старинной иконе в светящемся окайме. Меж крепких, пластинчато крепких зубов немца застряла пища от совсем недавнего обеда. Лохматки ее выбелила водой.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 Люди всей земли им, спасенные, не могут заменить его на земле и скупить свою вину перед ним смирением и доброй памятью. Да они не хотят, да и не могут этого сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением порождает покорное согласие с ней. Здесь, на плацдарме,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 А перьев читал Лёшка в книге «У одной только птицы, у сокола, к примеру, две тысячи». Каждое перо выполняет свою работу, и всё, что есть внутри и снаружи живого существа, служит своему назначению. Хвост, краса, гордость и руль в полёте отпадает, перья разъединяются. Видно, становится пупырчатое, если весной синеватое, костистое тело, за которое цепко держатся насекомые». Взять ту же живую зверушку-соболька. Всегда и все жрущий, от мерзлых лягушек, закопавшихся в донный ил, до уснувших в гнелушках ящериц и змей, птицу, яйца, ягоды, орехи. всё годно для утробы всегда тощего ненасытного зверька. Смышленая верткая головка с крупными, все и везде чующими ушами. Длинные, гусарские, сверхчуткие усики и рот, широкий кукольный скобкой загибающийся к ушам — Улыбчивый, приветливый рот, в который только попадись, захрустишь. Попавши в ловушку или под выстрел, зверек делается пустой шкуркой. Ничего в нем не остается, кроме багровой синей тушки, которую не всякая собака съест. Но человек в смерти не пригляднее всех земных существ.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 Командир помаячил ему. Нельзя. Время замедлилось. Они снова услышали, что вокруг идет война. колокочет, можно сказать. В пойму речки черевинки залетают мины и снаряды. То по одну сторону черевинки, то по другую. Словно куропатки стайками фыркают. Клюют землю пули. И все же после переправы, непременного обстрела, бомбежек, вообще всяческой смуты на берегу,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 Пропуская провод в кулаке, бодро бежал плотненький немец в сапогах, за широкими раструбами которых заткнут рожок полный патронов, за спиной, побрякивая о ствол автомата, болтался заземлитель, на боку ящичек телефона в кожаном чехле с застегнутой крышкой. На серо-зеленом, чисто вычищенном мундире связиста виднелись нашивки за тяжелое ранение. Детской игрушечкой трепыхалась, взблескивала маленькая, вроде боловянная медалька.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 Советую говорить все честно. Вальтер не успел удивиться или чего-нибудь ответить, потому как увидел втолкнутого в блиндаж Зигфрида Вольфа, прикрывающегося мокрыми штанами. Он вспомнил голос связиста, вспомнил, как тот долго не брал трубку, и понял все. «Тубишуфт!» «Убить тебя мало!» И, резко обернувшись к майору, заявил. «Дас ис кайне регель! Дас видершприхт!» «Это не по правилам, это противоречит...» «Абрехен гешвец». «Антверты нау фраген. «Прекратите болтовню», — оборвал майор. «Отвечайте на вопросы». «Антворты херн офицера ау фали фраген у нарчихтун инс лагер фюр Подал слабый голос Зигфрид Вольф. «Ответь господину офицеру на все вопросы, и он отправит нас в лагерь для военно-пленных». Их он кантен фернихтен, Я буду истреблять тебя всюду, всюду. Вдруг подскочил, забрызгал слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху. Индерлагер, им Дойчланд, им Граб. В плену в Германии на том свете. Абрахен, зи фюрен фюрер крикун, зи ein schufteren Прекратите, прикрикнул майор. Заставили мальчиков воевать, да еще и стращайте их. «Верден зе антвартен! Вы будете отвечать на вопросы?» «Найн!» «Нет». «Булдаков!» — крикнул майор, и, когда Леха зашевелился в проходе, приказал. «Воздействуйте на пленного!» «Шас!» — чё-то торопливо дожевывая, отозвался Булдаков. «У бар бороды не бывает, бля!» э -э, у Леха!» — предостерег своего друга Финифатиев. «Ты сын...» постражая но не до смерти. Он нужен товарищу майору». В блиндаже повисла подвальная тишина. Зигфрид Вольф отступил за столик, прижимаясь голым задом к земляной стенке блиндажа. Дрожал там, пытаясь натянуть на себя мокрые штаны. Опористо, широко расставив ноги в сапогах с короткими, зато мушкетерскими отворотами, набычился под низким потолком блиндажа второй пленный. «Вальтер, хирыскайн театр». Вальтер. Снова заныл Зигфрид Вольф. Тут не театр. «Шлюз ферунс. антворт ауф, дифраген». «Все для нас кончено», — отвечая на вопросы. «Это... чё ж он говорит, товарищ майор?» Подал голос из глубины блиндажа Финефатьев. Чё пузырится?» «Не по, правилам, говорит, а, мандюк, а? «Не по правилам, — говорит, — взяли. Противоречит, — говорит». «А, мандюк, не по правилам!» Потянул слабым голосом Финефатьев. «Тут, брат, как в нашем ковженском колхозе. Кто рыбу не добывает, тот весь год ее употреблят. Кто добывает, еще прорубью хватит. О, Леха все правила ему разобъяснит». Словно слыша зов, в блиндаж протиснулся Шорохов. Карманы его штанов и гимнастерки были так плотно чем-то набиты, что проход блиндажа оказался узким».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 Пронзительно острый, неуклюжий с виду резак Сделан из обломка косы Такие ножи Вальтер видел в русских деревенских избах Он кожей почувствовал острие ножа Даже не кожей, печенками ощутил неслышное вкрадчиво тонкое проникновение его в бок Этаким манером смертельно сразу на Режут жертву опытные забойщики скота И матерые убийцы А что перед ним был убийца?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 «Идите, узнайте, как дела ущуся. Скажите, где мы». «Словом, приободрить товарищей». И без перехода, вынимая с планшета карандаш и бумагу, майор уже по-немецки спросил у Вальтера. «Войсдер фон Либих». «Где штаб дивизии Либиха?» Ин великая Криница». «Издер генерала Яцекдорт». «Генерал сейчас там». «Я». «Да». «Добро». Удовлетворенно потер руки майор и... И положив на стол бумагу, карандаш быстро вырисовал треугольник на мягком листе, сверху которого на острие значилась высота сто. Бетцахен зиди андерхехем, бимун зидих дас генauer zumachen, андерер фальц als верди немен. Обозначьте укрепление на высоте. Постарайтесь быть точным, иначе, когда мы возьмем высоту, майн год, майн год.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 Лично сам расстрелять, нет, задушит руками этого трусливого, подлого подонка, что, сидя на полу, хнычет от мокрой страха. Майор Зарубин, блуждавший карандашом по карте, что-то в ней резко отчеркнув, вышел из блиндажа, поискал глазами Боровикова. «Товарищ лейтенант!» — подчеркнуто официально сказал майор Зарубин. «Выполняйте мое приказание».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 Вызвав через полковую связь полковника Сароватко, через него представителя авиации, майор Зарубин попросил нанести штурмовой удар по деревне Великие Криницы по высоте 100. «А что там? Какие у вас разведданные?» – спросил авиатор. «Важные. Все-таки. Самолеты так просто не дают. Самолеты дороги, товарищ артиллерист».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 и, отвернувшись, должно быть, к другому телефону, сдавленным голосом приказал. «Командиров 39-й, 106-й, 65-й, на провод! А ты, значит, майор, скорректируй огонь своего полка и 10-й бригадой высотку пригладь! Пригладь!» «Она у нас, голубушка, как больной зуб!» «Выдерните-ка, выдерните его!» Генерал, отвернувшись, кому-то снова бросил. «Сейчас, сейчас, пусть подождут!» И тихо, как бы один на один, спросил. «Ну как ты?» «Дюж, товарищ генерал!» — Что ж делать-то? Надо бы насчет связи. Ну ну, да потом, потом. После удара. Генерал одышливо посопел в трубку. — А Вяткин отдыхает. Нежится. — Ну, я ему. — Скоро, однако, Александр Васильевич нам будет легче. Совсем скоро. — Вот так и скажи своим. Скоро, мол. Ну, пока, Александр Васильевич. — В заработках говорится. Сыроватка, которого майор попросил передать дополнительно роту в штормовую группу Щуся, чтобы она выдвинулась вплотную к высоте и сразу же по окончании бомбового удара и артобстрела атаковала, впал в сомнение. «А коли последний хлопц полягут, кто нас заборонит?» «Война», — сухо ответил майор. Сыроватка помычал, покашлял в трубку. «Ты верен, что высоту можно узесть?» «Почти». «Аш». Громко, будто попав ниткой в ушко иголки, воскликнул сыроватка. "Коли ты сказал? Везьмем, заберем. Я б тебе хлопцев не дав. Пятой высотой моих хлопцев душ богато лежит. Загубил их те, кто был полностью уверен в успехе. «Нет, на войне полностью ни в чем нельзя быть уверенным, к сожалению. А хлопцев вы даете не мне». В половине пятого начался мощный арт-налет на высоту сто. Долбили ее фугасами разрушительной гаубицы полутора сотки. За ними, как бы присаливая, сверху густо сыпали снарядами два многоствольных полка и 60 миллиметровых пушек. Сидя на высоко из ящиков, устроенном постаменте.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 Снаряды орудий Анциферова рвались то на гребне высоты, то за нею в пологой длинно тянущемся к селу Великие Криницы-Косогоре с царапинами вьющихся по нему сельских тропок и дорог. Сама природа сделала здесь союзницей врага. Сцепление высоток, врагов, дорог, окруживших Великие Криницы, делали оборону почти неприступной.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 Перед высотой 100 выкопан уже подзароший на брустверах противотанковый ров. От него веерно лежали провода телефонных линий, и не просто они лежали, они работали. Немцы под высотой на ископанном косогоре жили, воевали, толклись. Такие длинные, унылые и одышливые косогоры в Сибири называют «чудно и точно», «тянигусы» и «пыхтуны».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 Как облегченно фыркали они должно быть, близко завидев дом с угоенными конюшнями, свечно по двору летающим куриным пером, да с бабами, которые, подоткнув подол, приложив руки к албу, ды "Что Шо там за рекою, кум да кумару, блядь, подле своего прохладного леса? Ягодных старец, кто идет и едет по дороге травянистый, уходящей аж до самого города, где бывает ярмарка? Из сухого, бедно земельного, всегда продуваемого ветрами села великие криницы девки охотно шли замуж в заречье, женихи наоборот манили с левобережья невест к себе на почти голую песчаную горбину, и чуя вольницу девки охотно плавали к криничникам, пусть бедна земля, скудно местоположение, зато у парубков чуб задорен и голос раздолен.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 Солома, старый камыш, будылья, бурьян, палочки оград как подняло вверх, так и крутило горячим воздухом, и сыпался горячий пепел, аж огня и сажи. И всё содрогалось, вздрагивала земля в селе и вокруг него, и всё тряслось, что оторвало себя внутри земли или поза её уже пределами. Опытный вояка майор Зарубин не мог сдержать злорадного торжества —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 Вместе с этим в славной девятой бригаде еще со времен порта Артура сохранились так называемые хоботные, этакий «пердила-мужик», как его называют солдаты, становится под хобот станины гаубицы Шнейдеровки и передвигает ее по мановению руки наводчика. А свя связь-то наша? Ну, сегодня я насчет связи выскажу. Однако ж брюзга я стал. Сам себе под нос буркнул майор Зарубин. Дохожу потихонько. Забыл сорок первый. Ельню забыл.